Глава 11 Венеций, покинув апостола, пошел в тюрьму с надеждой в утешенном сердце. Где-то в глубине души еще кричало отчаяние и ужас, но он подавил в себе эти крики. Ему казалось невероятным, чтобы предстательство Божьего наместника и силы его молитвы не оказали своего действия. Он боялся не надеяться, боялся сомневаться. «Буду верить в его милосердие», — думал он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 Притарианцы, сторожившие Мамертинскую тюрьму, знали его и обычно не мешали свободно проходить туда, но на этот раз цепь не поднялась, и подошедший сотник сказал ему, «Прости, благородный трибун, но на сегодня мы получили приказ не пропускать никого». «Приказ?» — повторил бледнея Венеций. Солдат сочувственно посмотрел на него и сказал, «Да, господин, приказ Цезаря». В тюрьме много больных и, может быть, поэтому опасаются, что навещающие и заключенных разнесут заразу по городу. Но приказ лишь на сегодняшний день. В полдень сменяется стража. Вениций замолчал и снял с головы шапку, которая показалась ему тяжелой, словно из олова. Но солдат наклонился к нему и сказал тихим голосом, «Успокойся, господин. Сторож и Урс берегут ее».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 и, пожав солдату руку, он отошел. Шапка перестала быть тяжелой. Утреннее солнце поднялось над тюрьмой, а с его светом вернулась снова в сердце Вениция бодрость. Этот солдат-христианин был для него новым свидетельством силы Христа. Он немного постоял, устремив взор на розовые облака над Капитолием и храмом статора. «Я не увиделся с ней сегодня, Господи, но я верю в Твое милосердие».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 К несчастью, утомленный мальчик заснул во время чтения, как некогда Веспасиан. Увидев это, Меднобородый бросил в него кубком и сильно поранил. Попея упала в обморок, и все слышали, как Цезарь сказал «мне надоел этот щенок». «А это ты ведь знаешь равносильно смертному приговору». «Попея грозит божий гнев», — сказал Венеций. «Но зачем ты мне это рассказываешь?» «Рассказываю потому, что тебя и Элигию преследовал гнев Паппеи. А теперь она занята собственным горем, может быть, забудет о месте и легче будет смягчить ее. Сегодня вечером увижусь с ней и буду говорить. Спасибо, это добрая весть для меня. А теперь прими ванну и отдохни. Лицо у тебя синее, и весь ты похож на тень». Но Вениций спросил. «Не говорили, когда будут первые игры? Дней через десять». Но раньше очистят другие тюрьмы. Чем больше у нас будет времени, тем лучше. Не все еще потеряно». Петроний говорил то, во что сам не верил. Он прекрасно знал, что раз Цезарь нашел красиво звучащий ответ на просьбу Алитура, в котором сравнивал себя с Брутом, то для Лигии не может быть спасения. Он из жалости скрыл от Веницея то, что слышал у синеция. Цезарь и Тигелин решили выбрать для себя и для друзей самых красивых христианских девушек и обесчестить их перед играми. Остальных предположено было отдать в день игр претарианцам и бестиариям. Зная, что Венеции не переживет Лигию, он нарочно поддерживал надежду в его сердце, во-первых, из сочувствия к нему, а во-вторых, как эстету ему было важно, чтобы Венеции умер красивым, а не исхудавшим с лицом черным от боли и бессонницы. «Сегодня я скажу Августе приблизительно следующее. Спаси для Венеции Лигию, а я спасу тебе Руфия. Я действительно подумаю об этом. У Меднобородова одно вовремя сказанное слово может спасти или погубить. В худшем случае мы выиграем время». «Спасибо тебе», — сказал Венеций. «Ты лучше всего отблагодаришь меня, если подкрепишься и уснешь».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 А ты последуй моему примеру. Они простились, но Вениций прошел в библиотеку и стал писать письмо Лигии. Когда он кончил его, то отнес сам и вручил солдату христианину, который тотчас отправился с письмом в тюрьму. Он скоро вернулся с приветом от Лигии и обещанием сегодня же передать ответ. Веницию не хотелось возвращаться домой, поэтому он сел на камень и стал ждать ответа от Лигии. Солце поднялось высоко.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 Ослепленный солнцем, оглушенный шумом, от жары и невероятной усталости Вениций почувствовал, что его клонит ко сну. Монотонные крики мальчиков, играющих поблизости в свайку, мерные шаги проходивших солдат убаюкивали его. Он пытался поднять голову, посмотрел еще раз на тюрьму, оглянулся вокруг и, прислонившись к стене и глубоко вздохнув, как ребенок, который засыпает после долгого плача, уснул наконец. Его тотчас обступили видения. Ему казалось, что среди ночи он несет на руках лигию по незнакомому винограднику, а впереди идет помпония со светильником в руке и освещает дорогу. Чей-то голос, словно голос Петрония, зовет издали «Вернись!». Но он не обращает внимания на зов и идет дальше, пока не подходит к хижине, на пороге которой стоит апостол Петр. Он показывает старцу Лигию и говорит «Мы идем на арену, отец, но не можем разбудить ее. Разбуди ты». А Петр отвечает «Христос сам придет разбудить ее». Потом все смешалось. Он видел Нерона и Попею, держащую на руках маленького Руфия с окровавленной головой, которую обмывал Петроний, и Тигелина, посыпающего пеплом столы, уставленные дорогими кушаньями, Вителия, пожирающего эти блюда. И множество августианцев принимающих участие в пире. Он сам возлежит рядом с Лигией, но между столами ходят львы, и по их рыжим бородам стекает кровь. Лигия просит увести ее отсюда, а им овладело такое бессилие, что он не может пошевелиться. Потом все совершенно спуталось в какой-то хаос и погрузилось в глубокий мрак.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 «Но не задерживай меня, потому что я спешу к другу своему, благородному Тигелину». Венеций, схватившись за край лектики, нагнулся к нему и, глядя прямо в глаза, сказал тихим голосом, «Ты выдал Лигию». «Колос Мемнона!» — со страхом воскликнул Хилон. Но в очах Венеции не было угрозы, поэтому испуг грека быстро прошел. Он вспомнил, что находится под покровительством Цезаря и Тигелина, перед которыми все трепещет что его окружают сильные рабы, а Вениций стоит перед ним безоружный с исхудалым лицом, согнувшийся от боли. К нему вернулась его наглость. Он уставился на Вениция своими покрасневшими глазами и шепнул в ответ. «А ты, когда я умирал с голоду, велела отхлестать меня». Наступило молчание. Потом Вениций глухо сказал. «Я обидел тебя, Хилон». Тогда Грек поднял голову и, щелкнув пальцами, что время означало пренебрежение и презрение, ответил громко, так чтобы все могли слышать. «Если у тебя есть просьба, приятель, то приходи ко мне в дом на Эсквелине поутру, когда я после ванны принимаю гостей и клиентов». Он сделал знак рукой, и рабы подняли лектику, а скороходы в желтых туниках стали выкликать, размахивая палками. «Место для лектики благородного Хилона Хилонида. Дорогу, дорогу!»